Глава 25. пятая. Герцог Дарвик внимательно наблюдал за внуками, которые тренировались друг с другом. Лукас Дарвик — высокий, атлетически сложенный, настоящий боец. И Николас Дарвик — невысокий и тонкий, но ловкий и грациозный. Не боец. Но уже и не тот задохлик, каким явился три месяца назад. За прошедшее время парнишка явно окреп и фехтовал довольно сносно. Герцог задумался. За последние дни внук из другого мира стал еще больше его удивлять. Буквально за несколько последних дней тот как-то неуловимо изменился. Резко повзрослел, что ли? Или поумнел? Стал другим однозначно, более сдержанным, задумчивым. Взгляд тоже стал другим, странно таинственным, как будто он узнал что-то такое, что изменило его. Манера держаться тоже изменилась. Он и раньше вел себя вполне уверенно, а теперь столько достоинства в каждом движении столько благородства. Но что стало причиной таких перемен? соглядатые пока не смогли дать вразумительный ответ. С ним мелкий внук старался не сталкиваться, похоже что намеренно его избегал, а если вдруг они случайно встречались, то взгляд опускал и на него не смотрел. Вежливо здоровался и исчезал. Иногда из-за подобного поведения мортимер даже забывал о его существовании, пока кто-нибудь из придворных не напоминал, или пока Бервик не приходил отчитываться о его успехах на тренировке, ну или когда его шпионы вдруг что-то обнаруживали и докладывали. Как, например, тогда, когда внук из другого мира с тройкой новых друзей ночью пытался выбраться из крепости, за что все четверо были посажены в карцер на двое суток, или когда стал секундантом на дуэли, которую затеяли двое из четверых друзей, Благо, та не состоялась, поскольку молодая леди, из-за оскорбления которое все и случилось, настаивала на примирении дуэлянтов. Но скандал все равно состоялся. И снова карцер. Здесь тайне нельзя было ограничиться. Когда случались подобные происшествия, герцог раздражался. На кону огромное состояние, власть и земли. Наследство, о котором мечтает три четверти населения Элии. А внук нос воротит. Ведь Мортимеру совсем не казалось, что за прошедшее время задохлик совсем не пытался ему понравиться или как-то выделиться. Николас просто жил в огромном поместье в заброшенной башне, учился по установленному графику, ни разу даже не попросив изменить место проживания или хоть как-то улучшить условия. Сначала герцог гадал, насколько того хватит, а потом практически забыл, что внучок жил хуже младших слуг в его замке. И если того все устраивало, то его тем более. Лорд Бервик, скоро начинается известный вам праздник. И в этот год Лиэр прибудет в земли Дарвигов, чтобы принять участие в празднике. Я помню, милорд. Откликнулся лучший клинок Элии. После него, конечно. Всех ли учеников столичной академии мы можем показать его величеству? Лорду Дарвигу все меньше нравилась тренировка. Всех мастер. Уверенно ответил Бервик. «А что скажете по поводу Николаса Дарвига?» Острый взгляд герцога наблюдал за тонкой фигурой, которая сегодня двигалась довольно неуклюже, а другая, более крупная, этим даже не пыталась воспользоваться. «Что, мрак их возьми, происходит? Что за нелепая тренировка? Он неплох, но ему рано участвовать в соревнованиях перед лицом Леера. Тем более лорд Николас не учится в столичной академии, поэтому в этом нет необходимости. Фигура задухлико напряглась, но тот не прервал тренировку. «Больше не ставь их в пару. Не видишь, что один жалеет другого». Герцог нахмурился. Сначала он решил, что ему показалось, что Лукас Дарвик только старался держать оборону, атаковал редко и резких выпадов не делал, но понял, что нет. «В чем дело, милорд Лукас?» Сухо поинтересовался герцог у внука. «По какой причине щадите партнера?» Два брата немедленно остановили тренировку, повернулись и вытянулись в струнку. Остальные ученики стали отвлекаться на них, пока герцог не смерил всех ледяным взглядом. Общим правилом для учеников было остановить тренировку при обращении к ним Мортимера Дарвига и исчерпывающе ответить на вопросы. «Вам показалась ваша светлость». Спокойно отозвался Лукас. «Юнец не из робких. Смело держится. Жаль, что не родной внук». «Мне никогда ничего не кажется, молодой человек». Холодно ответил Мортимер, внимательно осматривая парня. «Может, он ранен и берег силы?» — гадал он. «Дуэль?» «Не похоже. Здоров, как одум, румян, глаза блестят». Яркие голубые глаза герцога переместились на другого внука. Еле сдержался, чтобы не поморщиться. Тот его раздражал своим внешним видом, хотя и окреп за прошедшие месяцы, но оставался все еще очень худым. А сейчас выглядел совсем подозрительно. Бледные темные круги под глазами. До остановки тренировки двигался неуклюже. «Вы попросили партнера тренироваться в полсилы?» «Нет». Герцог еле сдержал довольную улыбку «нет» и все. Раньше бы еще предложение двадцать добавил. Научился держать язык за зубами. «Но вы сами заметили то, о чем я говорю». Во взгляде Мелкого мелькнули раздражение и недовольство. «Значит, заметил». «Тем, что это произошло, или тем, что он, герцог, это заметил?» «Да», — спокойно ответил мальчишка, не отводя взгляда. «Что у него с глазами? Странные они какие-то?» «Вас устраивает подобное положение?» «Нет». Мортимер стал раздражаться. «Мрак его возьми. Да, нет». «Почему вы терпите подобное отношение?» Герцог задал вопрос и стал ждать. «Теперь мальчишке сложно будет ответить просто «да, нет». «Я не терплю. Я благодарен». «Благодарен?» То есть вы признаете, что более слабо и благодарны лорду лукусу за то, что он занимается с вами в полсилы? Тонкие губы мелкого внука сжались, взгляд стал колючим и неприязненным. Лукас настоящий брат и друг. Он знает, что накануне я серьезно пострадал и щадит меня, поскольку благороден. Пострадал? И как же? Насмешливо поинтересовался Мортимер. Я упал с дерева? и отбил себе нижнюю часть спины и левое бедро. «И что с этого? Противник не будет интересоваться вашим самочувствием, когда вы столкнетесь. Вы что же скажете ему? Извините, сегодня моя задница не в форме, ножка тоже болит. Не убивайте меня и делитесь в полсилы». Я не просил об этом Лукаса. Он просто благороден. «Он не благороден. Он идиот, если щадит вас сейчас. И вы идиот, если позволяете ему так поступать. Герцог разозлился, резко обернулся к Бервику. «Вы тоже разочаровали меня, Стэнлор. Учитель не должен идти на поводу у слабых духом учеников. Они всегда должны тренироваться в полную силу». Стэнлор нахмурился, но промолчал. Упрек был справедлив. Когда перед тренировкой Лукас Дарвик предупредил его о своем поведении, он нехотя вошел в положение друзей. Лукас очень просил. Причем объяснил, что сам Николас не в курсе его просьбы. И он не смог отказать. Если бы знал, что герцог заявится сегодня понаблюдать за учениками, то он не разрешил бы Лукасу играть в благородство. Лукас тоже хмурился и молчал. Что он мог сказать? Он не мог представить себе, как будет тренироваться с пострадавшей девушкой, старшей сестрой. Она слаба по сравнению с ним. Еще вчера откуда-то свалилась и отбила половину тела. Целители отказались ее лечить, поскольку по распоряжению герцога Дарвига всех молодых учеников лечили только на четвертый день после получения травмы, чтобы парни привыкали к более растяжениям, вывихам и так далее. Те, кто мечтал попасть в гвардию Лиера, должны стать настоящими мужчинами. Те, кто не мечтал об этом, тоже. «Лукас, дайте шпагу. Я сам составлю пару вашему пострадавшему партнеру» и покажу вам и остальным, как нужно тренироваться, если не хотите, чтобы в бою вашего друга убили. Бервик остановил остальных учеников. Будущие гвардейцы выстроились вокруг герцога Мортимера и его внука Николаса. Даррвик сделал неожиданный выпад, но внук ловко отбил его, потом еще один и снова мелкий отбил, а потом он кружил вокруг худенькой фигурки, не давая парню продохнуть. Лицо Николаса Дарвика становилось все бледнее. Взгляд мрачнел, он явно устал и терял бдительность. Но лорд Дарвик не давал ему спуску. И вдруг... Что произошло, герцог так и не понял. Но будто кто-то другой вселился в тело внука, чьи движения стали более четкими и уверенными, более профессиональными и в то же время сильными. Мелкий гордец закружил вокруг крупной фигуры мастера. То атаковал, то профессионально оборонялся. И практически ни в чем не уступал герцогу, которому отчетливо казалось, что они фехтуют наравне. Как подобное возможно? Это же немыслимо, или... Неужели? Как же я не заметил? А как не заметил Хромовник? Они все идиоты. Мортимер сосредоточился и полностью сфокусировал внимание на мелькающем тонком клинке противника. Он должен победить этого юнца, это вопрос чести. Он сделал обманный маневр и резкий выпад. Противник уклонился и тоже атаковал. Герцог снизу нанес свой фирменный дарвикский удар. Попал в одну из самых болевых точек на теле. Юнец даже не вскрикнул, только больше побледнел и крепко сжал зубы. В глазах что-то блеснуло. Слезы? Но нет, слез не было, ему показалось, глаза остались сухими, а еще злыми и... Совершенно зелеными. Бой окончен, победа за мастером. Голос Стэнлера Бервига провозгласил победителя. Герцог усмехнулся. Самоуверенно и жестко. Он понял то, что от него хотели скрыть. Магия Нернесов в его внуке наконец-то проснулась. Также он догадался о том, о чем маленький заговорщик, похоже, сам пока не знал. И это открытие в корне меняло все.